Глава 3.3. Китара задумчиво смотрела на результаты сканирования очередной системы. Пока ничего необычного обнаружено не было, но ее интуиция буквально вопила, что это только пока. Здесь что-то есть, что-то очень важное. Но что и где? Она не знала, но улетать отказывалась и уже третий день настойчиво обследовала систему «Китара». Н-23753, невзирая на то, что остальной экипаж, начал на нее странно поглядывать и задавать вопросы. Однако, услышав, что дело в интуиции, Арн молча кивали, интуиции их всегда учили доверять. К радующейся ночи обшаривал астероид за астероидом. В Н-23753 не было планет, только бесконечные астероидные поля, причем расположенные на самых диких орбитах вокруг звезды. — А ведь это не просто так, — задумчиво произнес Лорис. — Такие поля могли образоваться только после взрывов планет кварковыми зарядами или чем-то не менее мощным. — Может, и так, — пожал плечами Игрит Муаррат, офицер связи фрегата. Но это было очень давно, как бы не миллионы лет назад. Скорее всего, во время войны Кер-Эп-Вр-Ан с народом Девир, а то и раньше. Вопрос, что мы такое ищем, а, Китара? Понятия не имею, вскревилась девушка, но уверена, что здесь что-то есть, что-то очень нужное, и его никак нельзя упустить. Так что продолжаем поиски. Хорошо. Прошли ещё сутки и крадущейся ночью завершил сканирование внешних астероидных полей, после чего переместился на орбиту бывшей четвёртой планеты системы, сейчас представляющей собой пояс каменных обломков. Однако не только Скорее сканеры выловили среди камней наличие металлоконструкций, правда, сильных скорёженных и очень старых, поэтому непонятно, что они представляли из себя раньше. Похоже, планета была населённой, но её всё равно безжалостно уничтожили. Почему? Зачем? Кто это сделал? Как можно было до такого опуститься? Кейтера тяжело вздохнула. Она никак не могла понять, почему разумные никак не могут понять простейшей истины, что не надо делать другим того, чего не желаешь себе. Это же так просто, но не понимают, точнее, не хотят понимать, стремятся к каким-то своим эфемерным целям, за чем-то рвутся к власти и богатству, походя, давя всех вокруг. Не доходит до них, что отвечать за свои поступки обязательно придется. Пусть даже за порогом жизни, но все равно придется. Пашу! Только сейчас до нее дошел весь многомерный смысл этого понятия. Что же с вами такое? Почему вы такие? Ответа на эти страшные вопросы не было. Не одна кейтара задавалась ими, а все, наверное, Арн. Но никто не понимал, почему верх в душах разумных обычно берет зло. Почему? Откуда берутся ростки эгоизма, из которого вырастает вся остальная мерзость? Даже в Ордине среди урождённых Арн периодически появлялись эгоисты, их вполне успешно перевоспитывали. Эмпатия сильно помогала в этом, но сам факт их появления, откуда берётся эта скотская потребность удовлетворять свои желания за счёт боли и горя других? Возникало даже ощущение, что в самой основе мироздания кроется какой-то изъян. Причем изъян кардинальный. И его привнес кто-то извне. Не этот ли неизвестный кто-то спровоцировал появление сверху? Все ведь возможно. Почему оазисы доброты и солидарное общество, создаваемое орденом, так стоят эгоистом колом в глотке? Почему так мешают им? Почему вызывают такую лютую ярость и стремление уничтожить? Трудно сказать, но мешают настолько, что само их существование вызывает истерическую ненависть. Вот и стремятся Пашура ждать ведь Ордена Арн, свести на нет даже саму память об обществе доброты, о возможности его возникновения. Осознав, что дошла до какой-то важной истины, Кейтара выложила свои размышления на общий форум Ордена — сопроводив их знаком крайней важности. Теперь с ними ознакомятся большинство арн, и не только арн. Может хоть кто-то придёт к важным выводам и поймёт, что нужно делать. Как с этим бороться? Есть что-то заставил девушку отвлечься от размышлений о образе ниарха. Что есть? нетерпеливо спросила она. Похоже корабль, судя по результатам сканирования, очень старый, много миллионов лет назад построенный. Пожалуй, около 20 миллионов лет назад, задолго до войны Кер-Эб-Вр-Ан с предтечами. Точнее, смогу сказать только после лабораторных исследований. На голографическом экране в центре рубки появилось изъеденное оспинами и дырами полукилометровое золотистое веретено с расширением в центре. Это расширение было наполовину разрушено. Похоже, неизвестный корабль долго обстреливали». Тип его двигателя был неясен, скорее всего, гравитационный, ки совмещённый с источечными или гипердвигателями, об этом говорила сама конструкция. Внутреннюю часть чужака просканировать не получается, продолжил Дварг, не знаю, из какого материала он состоит, но этот материал препятствует сканированию и изолирует любые излучения. Придётся отправлять досмотровую партию. Не советую идти самим, для начала отправим дроидов. Однако разведка дроидами, посланными к одному из разломов в центральной части корабля через гиперпереход, ничего не дала. Они ничего интересного не нашли, только бесконечные пустые коридоры, заваленные обломками непонятного назначения. Внимательный просмотр записи оказался бесполезным. Но на древнем корабле однозначно что-то важное есть. Кейтара была в этом полностью уверена и озвучила свою уверенность для всех. — Тогда почему дроиды ничего не обнаружили? — резонно поинтересовался Лорис. — Вполне может быть, что там есть что-то такое, что могут заметить только живые и разумные, — пожала плечами девушка. — Я знаю, что должна любой ценой туда попасть. — Извини, объяснить не могу. Но уверена, что на этом корабле нас ждет что-то очень важное и нужное для всего Ордена. — А может, и не только для Ордена. — Да. И если мы это что-то упустим, то сильно пожалеем. Значит, идём, вздохнул дворф-тетинант. Но ты, как и навсегда в прежних вылазках, слушаешь мои приказы и беспрекословно исполняешь их. Ясно? Так точно, шутливо откоззарило гитара. После недолгого совещания было решено отправиться на древний корабль прежним путём, переместиться к центральному пролому через гиперпортал, а затем уже идти пешком внутрь корабля. Согласно отчёту дроида, в гравитации внутри имелось, как ни удивительно, как в прочем и освещение. Это поражало. Какого же уровня была технологическая культура давно почившей цивилизации? Техника работает после 20 миллионов лет бездействия. Это впечатляло. Оказавшись возле огромного двадцатиметрового разлома, Китара заглянула внутрь, и там тут же зажёгся мягкий желтоватый свет. Фотоэлементы до сих пор работали. Поежившись, девушка осенила себя святым кругом благих защитников и вошла внутрь, следуя за легионерами. Связь с фрегатом тут же оборвалась. Однако с членами разведывательного отряда осталось. Значит, все же материал корпуса чужого корабля экранирует радио гипер- и грависвязь. А телепатическая? Кейтара попробовала мысленно дозваться до кого-то из оставшихся накрадущимся ночью, но не преуспела. Значит, и телепатический диапазон блокируется. И интересно. Меня больше всего смущает, что после стольких лет здесь всё ещё сохранилось что-то работающее. "Хмуро сказал Лорис, передача шла через Галар без проблем. Это какого же уровня у них были технологии? Намного выше наших", признала девушка. "Мы не основа всего. Ты вспомни хотя бы уровень форшенских кораблей. доставшихся форсенсам от предков. Они вообще из силовых полей формируются. А этот корабль явно проиграл бой. Значит, имелся кто-то и покруче. На любую силу всегда найдется другая сила. Философски заметил дворхлейтенант. Впереди двигались двое легионеров. Ивек и Тайгар. С ними китара была знакома шапочно. Улыбчивые, веселые ребята. Оба родом из Телли Стелл. Правда, в орден ушли еще и их деды. Девушка с лёгкой завистью смотрела на их движения. Не взирая на тяжёлые доспехи, ребята буквально стелились по полу, перетекали с места на место. Да, уж, выучка легионеров Ордена такая стала, что недостижима порогом для других армий, обитаемых галактики. Даже гвардейцы княжества уступали легионерам хоть и не намного. Отряд осторожно продвигался по коридорам древнего корабля, тщательно обследуя всё найденное. Разного рода обломков хватало. Но для чего они были предназначены, понять не удавалось. Инженеров среди экипажа крохотного фрегата, к сожалению, не имелось. А связь с Двархом отсутствовала. Из чего же все-таки состоит этот странный, похожий на веретено, корабль? Ни один народ обитаемой галактики не знал столь совершенного экранирующего материала. «Стоп!» — поднял руку Ивек. «Там что-то есть!» И действительно, очередной коридор привёл отряд в довольно большой круглый зал, посреди которого находился молочный белый непрозрачный кристалл, метров 5 в высоту и 3 в ширину. Огранён он был очень странно, в десятки тысяч мелких граней, от их блеска у Арн заболели глаза. Внимание всем поднять психощиты. Китара и сама не знала, почему приказала это, но была уверена, что не ошиблась. Легионеры послушно подняли психо-щиты, и блеск кристалла сразу перестал слепить им глаза, сделался приемлемым. «Вот же паскудство!» — вырвался Лорис. «Щиты не опускать! Так же активировать все имеющиеся уровни защиты!» Кейтара, как заговоренная, двинулась к кристаллу. Дварх-лейтенант сразу же схватил ее за руку, останавливая. Однако девушка отрицательно покачала головой, давая понять, что полностью контролирует себя. «Да!» Однако подойти к кристаллу необходимо. Там что-то очень важное, что-то очень нужное, от чего зависит очень много в будущем. Но так ли это или на неё кто-то воздействует, тоже ведь возможно. Девушка чувствовала себя довольно неуютно, но всё равно шла к кристаллу, понимая, что избавиться от наваждения не может. И чем ближе к итера подходила, тем более прозрачным становился этот кристалл. казалось из него незаметно выходит дым или пар вот в молочной белизне появилась какая-то почти невидимая тень вот она стала немного темнее вот вокруг неё взвихрились смутно видимые вихри вот под он ощутимый ветерок куда-то вытягивая белизну и минут через 5 стало ясно что в кристалле видна человеческая фигура длинноволосый крепкий мужчина средних лет Сопрокинул голову и распахнул рот в немом крике. Казалось, его застигли в прыжке и сразу заключили в этот кристалл. Вот только глаза его глазами человека не были. Светло-золотистая, вытянутая к вискам, без зрачков. На голове можно было разглядеть два почти незаметных костяных гребня, скрытых волосами. Руки оказались шестипалами, а потом стали видны откинутые назад сломанные кожистые крылья. Интересно, что это за раса. Эмо образ Лориса горел всеми цветами тревоги. Никогда о таких существ, даже упоминаний не встречал. Я тоже согласился с Китара. Слушай, он же в сознании. Я ощущаю, как что-то долбится в мои психощиты. Не демон ли это? Сомнительно, отрицательно покачал головой Дворг лейтенант. Вряд ли истинного демона удержал бы этот кристалл. Сканирование говорит, что он вполне поддается разрушению. Да, энергии потребуется немало, но это вполне возможно. Я попробую приподнять психо-щиты. Может, удастся с ним поговорить? Упрямо заявила девушка. И не нервничай, пойми, так надо. У меня буквально душа горит от желания дозваться до него. Если не поговорим, то что-то плохое случится, гарантию тебе даю». Ладно, попытайся. После недолгого размышления позволил дварк лейтенант. Но учти, при малейшей опасности мы тебя отсюда унесём, а кристалл вместе с содержимым уничтожим. Ивэк, отправь мини-дроида наружу. Нужно сообщить о неарху и Никату о случившемся. Пусть будут готовы атаковать всем доступным оружием и рвать после этого когти Кейтаркивнула и немного опустило психощиты. Создав тем самым щит, который тут же потянулись любопытные щупы, попытались подсоединиться, но девушка не позволила им получить контроль и сформулировала чёткий ментальный образ: "Кто вы и что вам нужно?" Странное зудящее предчувствие пробудило Нархалая. Похоже, что-то приближалось. Судя по всему, место его заточения снова нашли какие-то разумные. Такое происходило не один десяток раз. но ещё никогда ни к чему полезному не приводило разве что бесконечную скуку немного развеивало интересно кто на этот раз опять едва выдышавший в большой космос полудикари а то и вовсе техноманьяки не дай мастеру сознаний узник раскинул ментальное щупы вокруг нашёл совсем рядом несколько активных сознаний и собрался было подвергнуть их стандартному первичному сканированию как вокруг них вдруг с треском стали щиты такого уровня, с которым психомастер за свою долгую жизнь не сталкивался. Нархалай едва успел отстраниться, иначе получил бы хорошую ментальную оплеуху. Неужели наконец-то ментально активная раса? Сколько же он этого ждал. Решив всё же соблюдать осторожность, узник принялся аккуратно сканировать пространство вокруг своей темницы. Скорее он обнаружил небольшой корабль, со стороны осмотрел его и оживился. Корабль оказался живым. Мало того, имел сознание и даже, кажется, душу. Так это или нет, точно установить не удалось. Его тоже окружало немало защитных полей довольно высокого уровня. Взломать их, конечно, можно было, но это вызвало бы тревогу, после чего неизвестные, скорее всего, уйдут. И он снова останется в одиночестве, чего совсем не хотелось. А вдруг его, наконец-то, выпустят? Сил уже никаких нет терпеть это проклятое заточение, из-за чего Нархалай все реже просыпался. Последний раз, кажется, около двух миллионов циклов назад. Выяснилось, что стоящая перед вместилищем его тела группа разумных, несколько походящих на него самого, телепортировалась к пролому в борту Самаэля прямо с живого корабля, следы в пространстве были чётко заметны, а потом пешком добралась сюда. Правда, телепортация была какая-то странная, вывернутая, что ли. Незнакомцы зачем-то проламывались через низшие уровни пространства, вместо того, чтобы учесть нужные гармоники и совместить основные точки входа и выхода, сделав переход лёгким и безопасным. Может, просто не умеет этого делать. Тем более, что их телепортация оказалась чисто технологической. они созданы при помощи психосилы, почему они же психоактивные. Сейчас после того, как представители неизвестной расы оказались совсем близко, Нархалай мог утверждать это со всей уверенностью. Он буквально физически ощущал, как они обмениваются целыми потоками ментальных образов не малой сложности, расшифровать которые не смог. И это обнадеживало. Ведь мало кто способен сформировать и одним потоком передать такую вереницу образов, как хотя бы вон та женская осыпь. А это значит только одно: мыслительная способность этой новой расы намного выше всех, с кем психомастер до сих пор сталкивался. Но как дать им понять, что надо хотя бы приспустить щиты, чтобы появилась возможность общения? Нархолай ненадолго задумался, а затем изменил несколько вероятностей из доступных ему. Увы, доступны были очень немногие. Бывшие коллеги оставили ему мизер, словно в насмешку. Впрочем, а почему словно? Именно в насмешку. Однако повлиять на связь неизвестной самки с Эгрегором ее народу удалось. У нее появилась заинтересованность в контакте, И она после недолгих пререканий с мужчиной немного приспустила психощиты. Вредить нархолайне не собирался ни в малейшей степени. Зачем вредить тем, кто возможно сможет помочь? Глупо и непродуктивно. Так поступали идиоты-коллеги, логику которых психомастер, не взирая на всё время заточения, так и не смог понять и принять, хотя они вышли из одного корня. Ну, зачем всегда и везде пытаться добиваться своего исключительно нахрапом, не уважая никого и ничего, глупо же. Доказать свою точку зрения желающим получить всё и сразу он на ровней не сумел. Поэтому после бесчисленных попыток просто плюнул и ушёл, чтобы заняться своими делами. Играть в их глупые игры наподобие мы выше, а вы все пыль под нашими ногами, психомастеру было не интересно. Вот только ему и в голову не приходило, что вчерашние товарищи, через несколько сотен тысяч циклов, почему-то сочтут его опасным и навалятся скопом, поставив ультиматум: либо он принимает их взгляды, став таким же, как остальные, либо будет навечно заточён в кристалле силы. На его аргументы просто не обращали внимания, утверждая, что сознание психомастера затуманено и требует коррекции. Он почти сумел вырваться и уйти, но именно что почти. Так и оказался здесь. Поначалу Нархолай надеялся, что его вскоре кто-то найдёт и освободит. Ведь цивилизаций в мироздании великое множество, но все, кто находил его, оказывался на удивление примитивным и просто не был способен разрушить кристалл, а проявление силы психомастера почему-то пугало их до онемения, и разумные бежали прочь. Это повторялось из раза в раз. Нархалай уже давно отчаялся, но все же каждый раз пытался найти общий язык с каждой новой цивилизацией. Но не получалось. Может, хоть теперь его поймут. Не могут же психоактивные быть такими же невежественными, как и обычные разумные, не способные управлять своим сознанием. Осторожно коснувшись ментальных конструктов мозга женской особи, спросивший, кто он... Нархалай передал ей очень слабый ментальный образ простейшего приветствия. «Некоторое время ничего не происходило», а затем он получил в ответ несколько странный, но вполне понятный ответ. «Доброго дня и тебе, незнакомец». «Я Кейтара Ародо из Ордена Арн». «Кто ты?» «Это тебя я вижу в этом кристалле». «Я Нархалай, мастер высших психоизменений», — представился он. «Очень рад, что меня наконец-то хоть кто-то услышал». А в кристалле действительно моё прежнее тело, но это всего лишь тело. Вырастить новое и сделать его своим не проблема, если удастся освободить душу. Вы можете мне помочь? Я в долгу не останусь, поверьте. Постараемся, неуверенно ответил Окитара. Если сейчас попрошу Лориса присоединиться к разговору. А вы все психоактивные? обрадовался Нархалай. Психоактивные? Я имею в виду телепатию и эмпатию. «А, сперва не поняла, простите», — кивнула женская особь. «Да, все, но это особенности не нашего биологического вида, а нашей социальной принадлежности. Среди арн много разумных рас, и каждый арн психоактивен, кем бы он ни был, хоть человеком, хоть драконом, хоть арахном. До вхождения в орден никто из них таковым не являлся». Каждое понятие она сопровождала понятным и подробным ментальным образом, причем, похоже, не только ментальным, но и эмпатическим — поскольку он сопровождался усложнённейшими тщательно сопряжёнными эмоциональными гармониками, какой интересный способ общения. Нархолай пришёл в восторг. Так можно одним образом передать на порядок больше информации, а то и на два. Тот кто этот способ разработал гений. Сказанное Арн тоже крайне заинтересовало психомастера. Значит, кто-то нашёл способ делать не психоактивных разумных таковыми. Как интересно и как многообещающе. Он давно мечтал создать такого рода цивилизацию и понаблюдать, во что она может вырасти. Это должно быть нечто грандиозное. Не могу не выразить своё искреннее уважение создателю вашего ордена. Образы Нархавая переливались всеми цветами энтузиазма. Ему удалось то, чего не смог достичь я, точнее, меня не вовремя остановили. Почему-то психоактивная цивилизация пугала этих идиотов. Они налетели скопом и заточили меня здесь, не будучи в силах уничтожить, поскольку не нашли моё средоточие. А кто они такие осторожно поинтересовалась Китара, осознавая крайнюю важность этого вопроса. Мои бывшие сородичи симитировал тяжёлый вздох психомастер. Они почему-то били себя в голову. что знают, как должно развиваться мироздание, что они самое важное и первое в нём, хоть это и не так, что во всех остальных нужно не звернуть дикости и варварства, а только потом вдумчиво поднимать кого-то до того или нового уровня. Хуже всего их уверенность, что им должны поклоняться как богам, а всех прежних, включая самого творца, позабыть. Я не знаю, кто вбил им это в голову. Когда мы получили силы и ушли из родного мира, оставив позади физические тела. Мы все были устремлены в небо. Мы жаждали сделать мир лучше и добрее. Мы хотели хорошего. Как они превратились в невежественных фанатиков, я не понимаю, но превратились. Когда до девушки дошло, кого может иметь в виду это непонятное существо, у нее перехватило дыхание. Неужели он один из сверхов, не ставший фанатичной тварью, Немного подумав, она спросила: "Мы сталкивались с похожими сущностями, и сейчас ведём с ними войну. Не могли бы вы сказать о ней это или нет? Я сейчас передам вам запись низвержения троих из них в бездну. Их следы дотучае нашли, они спрятали их на гранях мироздания". Затем сформировала в образ гибели дедушки, некоего шута. Нархалай осмысл полученный образ, ощущая себя при этом грязным и фальшивым. Неужели они до этого вот опустились? Что же с ними случилось? Как они стали такой вот мерзостью? Да, это они. От сказанного психомастером веяло горечи и слезами. Мой бывший наставник и мой ближайший друг. Женщину не знаю. Как? Как они могли превратиться вот в это? Что с ними случилось? Они не производят впечатления живых, они были словно функции, не имеющие собственной воли. Чего они от вас хотели? Если бы я знал, развела руками гитара, и никто не знает, их от овсюду гонят. Но немало цивилизаций они и погубили, превращая их в сборище невежественных дикарей. Но никто так и не смог понять, чего именно они хотят, чего именно добиваются, они ни с кем не желают общаться. только презрительно цыдят через губы, чтобы мы знали своё место и не смели замахиваться на то, что нам не положено. Никаких объяснений. А когда им наподдают, визжат: "Да как вы смеете?" Здесь что-то сильно не то, задумчиво произнёс Норхавай. Понимаете, тот, кого вы назвали дедушкой, был величайшим психомастером, величайшим учёным. Гением, чу гениальность признавали все окружающие, но то, что я увидел, это нелепость какая-то. Там разума и души почти нет, понимаете? Там от основных оболочек души жалкие ошмётки остались, я это заметил. Но при этом огромная сила. Вы правы, на месте моих бывших сородичей возникло нечто крайне опасное и даже жуткое. И я готов помочь вам выяснить, что это такое, и помочь в их упокоении. Клянусь в этом своей душой. Белая вспышка дала понять обоим, что клятва принята высшими силами. Теперь следовало подумать над тем, как вызволить древнего психомастера из ловушки. Похоже, нужно связываться с вероятностными ментатами. Без них не справиться. И Кейтара срочно отправила на фрегат мини-дроида с записью всего случившегося и просьбой высвать Михаила Борохова.